Наши страхи за детей. Страх смерти ребенка Момент, очень беспокоящий родителей, но чаще всего остающийся неозвученным. Страх смерти ребенка. Что же его порождает? И главное, что с ним делать? Человеку свойственно испытывать страх смерти. Этот страх появляется достаточно рано. В возрасте 5-7 лет ребенок впервые спрашивает «Что станет со мной после смерти?» Ответная реакция родителей весьма разнообразна. Одна мама предпочитает отшутиться, другая замыкается и зависает, третья делает грустное лицо. Таким образом, малыш впервые понимает, что за словом «смерть» скрывается что-то тяжелое и страшное. Человек растёт и понимает, мир опасен. К первичному страху смерти добавляются его вариации — Страх авиа и автоперемещений, боязнь змей, ядовитых насекомых, кладбищ и бесконечного множества явлений современной жизни. В какой-то момент мы начинаем испытывать новый страх. Страх потери собственного дитяти. Чаще подобные наблюдаются у родителей, которым долгожданный малыш достался тяжело, у тех, кого мучает чувство вины по отношению к себе. То, что я пишу ниже — поспособствует избавлению от страха смерти и самого себя, и близкого человека. Очень важно не допустить перехода страха в крайнюю его форму — тонатофобию. Первое. Старайтесь поймать пугающие мысли в моментах зарождения. Человеческому сознанию по силам вычленить и загнать в нужное русло свежерожденную мысль. Когда мы допускаем развитие мысли — и смакуем ее вплоть до подробностей мы создаем для себя подсознательный сценарий это и есть материальные мысли если успели поймать мысли о смерти гоните ее отвлекайтесь встаньте походите включите музыку телевизор зайдите в интернет здесь подойдет любой метод переключения внимания второе стройте детальные планы на дальнейшую жизнь чего вы ждете каким вырастет ваш ребенок, в какую школу пойдет, какую профессию получит. Создавайте подробную картину будущего вашего ребенка и вашей семьи. Третье. Стройте планы на каждый день. Чем больше вы заняты, тем меньше возможности думать. Явление горя от ума никто не отменял. Четвертое. Спите и ешьте в нормальном режиме. Этот пункт вас, возможно, удивит, но, как правило, Страхи смерти рождаются у тех, кто устал от частой смены временных поясов или ночного образа жизни. Пятое. Не читайте о смерти. Зачем искать подтверждение своих опасений? Запретите себе изучение медицинских сайтов, групп, посвященных сбору средств на лечение детей. Да, современный мир наполнен болью и трагедиями, но ждать и привлекать их в свою жизнь не нужно. Шестое. Если все же случился приступ страха, возьмите бумажный пакет и дышите в него. Да-да, именно так, как показывают в кино. Мозг начнет испытывать недостаток кислорода и перестанет думать о ерунде. Седьмое. Не можете справиться со страхом сами? Идите к психологу без лишних раздумий. Используя методы работы с подсознанием, специалист найдет точку Х, момент возникновения страха, и поможет скорректировать ее в вашем подсознании. Живите и радуйтесь миру, солнцу и каждому-каждому достижению вашего ребенка.